Они ели булочки, то ли еще не остывшие, то ли заново согревшиеся на санцепеке, и по очереди запивали их лимонадом, купленным все в том же Олени. Костя, похоже, что-то заметил в Киринных глазах, и пока сушил на себе плавки, выделывался во всю, ходил на руках, отжимался вниз головой и даже стоял на одной руке, взгромоздившись на самый высокий валун. Кира отлично понимала, ради кого все это делалось. Ее неприкрытые восхищения явно заводило его и вдохновляло на подвиги. Кирин разум еще подавал сигналы тревоги, вспоминая все когда-либо слышенное о таких вот героях, но сердце ничего не хотело слушать, блаженно выстукивая и плевать, и плевать, и плевать. Смотри, ландыши восхитилося на заметив в укромном уголке жёсткие зелёные листья. Будь у меня свой участок, я бы там непременно ландыши посадила. Костя выразился в том духе, что если у него в Анголе всё срастётся как следует, то почему бы и не начать обдумывать этот вопрос. Они никуда не спешили. И то медленно шли мимо казённых дач, обнесённых зелёными глухими заборами. Какая скука здесь, наверное, жить, сказала Кира. А Костя ответил, что важные персоны скорее всего отправляют сюда своих детей и престарелых родителей, то возвращались на берег. Рашумявшиеся волны далеко выплескивались на песок, вынося разный мусор и скомканное перье чаек, серые с чёрными кончиками. Ветер нёс Кирину волосы, она щурилась от яркого света и хотела совершить какой-нибудь безрассудство, но не могла придумать, какое. Завтра Костя уже не сможет её навестить, завтра у него всякие дела и последние хлопоты перед отъездом. Кира на счастье по-прежнему изрядно горчила от сознания невозможности, но оно тем не менее было. Она всем существом впитывала этот уже завершавшийся день и морской ветер, томительно пахнувший водорослями и дальними странами, и Костин жизнерадостный трёп. И знала, что за это своё короткое счастье будет навсегда ему благодарна. Когда они пришли наконец в Репино и стали ждать электричку, Кира пребывала в состоянии тихого внутреннего свечения. Основной поток нагулявшегося народа успел уже схлынуть, пассажиров в вагоне было немного. Они уютно устроились на двойном сиденье в углу, там, где напротив не было никого. Сразу глухая спинка трёхместного, и Костя, кажется, собрался накинуть ей на плечи свои лёгкую курточку, когда Кира поняла, что вагона не выбрали определённо не тот. За проходом через несколько сидений от них раздавался громкий заплетающийся голос, голос человека, успевшего принять ровно настолько, чтобы ноги еще ходили, зато язык развязался и руки сделались длинными, а эти грызунки они все, говоривший ловил за рукав пожилого мужчину, оказавшегося на свое несчастье с ним рядом. Тот выдернул рукав и поднялся, чтобы пересесть. А, слушать не хочешь, обиделся пьяный, а я правду тебе грю. Он длинно выругался и силой огрел мужчину между лопаток. Тот схватился за спинку сиденья, только потому не упал. Рядом испуганно вскрикнула женщина. Акира ощутила, как меркнет и рассеивается чудо. сопровождавшей её с самого утра. Грубая земная реальность неотвратимо являла о себе в лице мужика в старом засаленном пиджаке, в тяжёлых ботинках, с топорной физиономией, тупой то ли от природы, то ли от пьянства. Вот из таких, подумала Кира, в основном и состоит обычная жизнь. Ему было лет 50 с небольшим. Побычье здоровый, начинающий полнеть мордоворот обводил вагон тёмным взглядом, выбирая, к кому ещё прицепиться. Его подбороды кишие были в трёхсуточной седоватой щетине. Когда он повернулся в её сторону, Кира поспешно отвела глаза, притворяя, что она тут ни при чём.